Однако усилие, какое приходилось делать, чтобы вызвать в памяти всех этих людей, само по себе уже преувеличивало их значение и отводило чрезмерную роль плотским скрепам. Лицо Аллеи вспоминалось ему теперь не чаще, чем лица замерзших на дорогах Польши безвестных солдат, которых за недостатком времени и средств он даже не пытался спасти. Изменившая мужу горожаночка из понсент Была ему противна своим округлившимся животом, скрытым под сборками гипюра, кудряшками, обрамлявшими заострившееся и пожелтевшее лицо своей жалкой и грубой ложью. Его раздражало, что даже умирая от страха, она строит ему глазки, потому что не знает другого способа подчинить себе мужчину, и однако ради нее он поставил на карту свою врачебную репутацию то, что надо было торопиться до возвращения ревнивого мужа, что пришлось закопать в саду под Оливой жалкие останки соития двух людей и золотом, оплатить молчание служанок, помогавших выхаживать госпожу и отстирывавших окровавленные простыни, связало его с несчастной женщиной близостью сообщников. Он узнал ее лучше, чем любовник свою возлюбленную. Встреча с хозяйкой Фрёшоу была для него во всем благотворной, но не более, чем встреча с ребой булочницей, которая помогла ему однажды вечером в Зальцбурге, когда он присел отдохнуть под навесом ее лавки. Это было после бегства из Инсбрука. Он озяб и выбился из сил, пробираясь по засыпанным снегам и разбитым дорогам. Она поглядела из окна на человека, скрючившегося на маленькой каменной скамье, и, без сомнения, приняв его за нищего, протянула ему еще теплую булочку, а потом из предосторожности поплотнее задвинула оконный засов. Он прекрасно понимал, что эта недоверчивая благодетельница могла бы и огреть его кирпичом или лопатой, тем не менее... Удача в тот раз обернулась к нему этим лицом. Впрочем, дружба или вражда в конечном счете стоили так же мало, как соблазны плоти. Люди, сопутствовавшие ему в жизни или случайно пересекавшие его путь, не теряя своих личных черт, уже сливались в безымянности минувшего, как сливаются в одно деревья в лесу, когда глядишь на них издалека. Бартоломе Кампанус — Мешался с алхимиком Римером, хотя идеи последнего ужаснули бы священнослужителя, и даже с Яном Мейерсом, которому, будь он жив, как и канонику перевалило бы сейчас за восемьдесят. Братец Анри в своем кожаном снаряжении, Ибрагим в кафтане, принц Эрик и убийца Лорензаччо с которым он когда-то провел в Лионе несколько памятных вечеров, были теперь просто разными ликами одной и той же субстанции, имя которой — Человек. Пол имел значение куда меньшее, чем то предполагал смысл или бессмыслица желания. Хозяйка Фрёшоу могла быть его сотоварищем. Герхарду была свойственна девичья изнешенность все эти существа встреченные и покинутые на жизненном пути походили на те призрачные образы которые никогда не увидишь дважды но которые возникая во мраке под сомкнутыми веками в миг перед погружением в сон и сновидения отличаются почти устрашающей выпалостью и своей обычностью порой они мелькают исчезая с быстротой метеора порой тают под пристальным взглядом внутреннего ока. Математические законы, еще более сложные и менее изведанные, нежели законы, которым повинуются наш дух и органы чувств, управляют движением этих призраков. Впрочем, верно было и обратное. Все случившееся являло собою неподвижные точки, Пусть даже события прошлого остались у тебя позади, и поворот скрывает от твоего взора те, что грядут, тоже происходило и с людьми. Воспоминание — это просто взгляд, который от времени до времени останавливается на существах, обретших жизнь в тебе самом, но существующих уже независимо от твоей памяти. В Леоне где Дон блаз де Велла заставил Зенона облачиться на время в одежду послушника, дабы удобнее было пользоваться его помощью в алхимических опытах, в монастыре, перенаселенном так, что новичкам приходилось вдвоем или втроем спать под одним одеялом на общем синяке. Соломенный тюфяк делил с Зеноном его сверстник, монах брат Хуан. В монастырских стенах, куда проникали и ветер, и снег, Зенон появился, уже страдая жестокой простудой. Хуан не сил, выхаживая своего товарища. Крал для него бульон у брата-кухаря. Между двумя молодыми людьми некоторое время царил совершеннейший союз. Но, как видно, это нежное сердце, исполненное особенным поклонением возлюбленному апостолу Иакову, не могло снести богохульство и все отрицание Зенона. Когда Дон Блазде Велла, изгнанный собственными монахами, которые усмотрели в нем опасного колдуна кабалиста поплелся, изрыгая проклятие, прочь из монастыря вниз по крутому склону, Брат Хуан решил сопровождать отрешенного от власти старика, хотя не был ни любимцем его, ни приверженцем. Зенон уже, напротив, этот монастырский переворот позволил навеки разорвать с ненавистной ему стезей и в одежде мирянина отправиться в другие места, изучать науки, не столь глубоко погрязшие в трясине фантазии. Вопрос о том, придерживался или нет его наставник иудаистских обрядов, ничуть не волновал молодого шкалера, для которого, согласно дерзкой формуле, от поколения к поколению. Из уст в уста тайком передававшиеся шкалерами христианское вероучение, иудаизм и магометанство являли собой триединую ложь. Дон Блас, без сомнения, окончил свои дни где-нибудь на дороге или в церковной темнице. Должно было пройти тридцать пять лет, чтобы бывший ученик усмотрел в его безумии неизъяснимую мудрость. Что до брата Хуана, если он жив? Ему скоро стукнет шестьдесят. Оба эти образа Зенон сознательно вычеркнул из памяти вместе с несколькими месяцами проведенными в монашеской рясе Искуфье. И однако брат Хуан и Дон Блас все еще тащились по каменистой дороге под пронизывающим апрельским ветром и оставались там независимо от того, вспоминал он о них или нет.